Утром я снова чувствовала себя развалиной. Всё тело ломило, голова каменная, мысли разлетаются, не собрать. Надев белую служебную форму со значком с моим именем и званием на рукаве, я угрюмо посмотрела на своё отражение в зеркале и вышла на завтрак. Все уже собрались и сидели за общим столом. Ружена Дворжак мерила столовый отсек нервными шагами. Как только я появилась, она сразу же встала во главе стола и жёстким тоном произнесла: Нарушения дисциплины штрафуются. Внутри меня будто ковёр из шипов раскинулся, и я передумала быть тихой. Всю жизнь только этим и занималась. И безучастно мознув взглядом по лицам присутствующих, ровно проговорила: "Ремень, лазерное перо или голодовка?" Данирзе прыснула от смеха, сверкнув ослепительно белыми зубами. Полд держал улыбку, чуть поджав губы. "А ты не такая трусиха, как показалось сначала", усмехнулся Атамус. Я боюсь до смерти, но это не значит, что я ещё кому-то позволю себя ломать. Этот порядок не для того, чтобы усложнить всем жизнь, а чтобы научиться быть единым организмом в одном пространстве, терпеливо выговорила Ружена. Но я чувствовала, как ей хотелось меня осадить. Нам здесь долго жить и работать. Первое и последнее предупреждение, малыш. Меня зовут Саша, поправила я и присела рядом с Даниром. Пол перевёл на заместителя предупредительный взгляд, но промолчал. Отружена так и сквозила недовольством. Однако она выпрямилась и еще секунду посверлила меня строгим взглядом и перешла на деловой тон. Говорила много, но четко, так что даже вопросов не возникало. Я только старалась не упасть лицом на стол, где уже стояли порционные контейнеры с завтраком. Но когда оказалось, что к звездной системе Бортат мы будем лететь самостоятельно и займет это около трех фазисов, два из которых команда будет погружена в криосон, я напряженно выпрямилась. До перехода к аномальным зонам изучаем теоретическую базу и новое оборудование. Потом подготовка к реасну. Пока находимся в э-порту Данир, от и до протестируешь индивидуальные модули жизнеобеспечения, а там у сэкалиста на вас все системы жизнедеятельности станции. Провести ряд стандартных и контрольных проверок. Докладывать регулярно. Меня встревожило, что отсутствуя в сознании, я потеряю столько времени. Хотя два фазеца в одиночестве дали бы мне возможность сосредоточиться и привести мысли в порядок. Я могу не спать все это время, спросила я. А чем ты намерена заниматься в полном одиночестве? С усмешкой повернулась ко мне Ружена, и надежда погасла еще в зародыше. Столько времени я могла бы потратить с пользой, со всей серьезностью ответила я. Для экономии ресурсов станции все системы жизнеобеспечения будут включены на минимум. Ты здесь не выживешь, а ради твоих капризов никто не будет рисковать всей командой и миссией, заявила Ружена, выпятив грудь вперёд. Никогда не принимала рациональность за капризы, спокойно ответила я и перевела взгляд на руку Пола, который коснулся запястья Дворжак. Саша, у нас примерно фазы с пути для полного погружения в теорию и опытов на новом оборудовании с образцами от предыдущей экспедиции и чуть больше двух фаз ис работы в системе борта. После возвращения в свободную зону еще несколько фазисов. У тебя будет достаточно времени поработать. Внимательно глядя на меня, вставил он. А я не прочь выспаться два фазиса туда и обратно. Усмехнулся Атамус и потянулся вверх руками. Так набегался на Заруни, пока собирался на Моби. Я умолкла, случайно замерев взглядом на Дани Ризе. Его выражение лица буквально говорило мне: не зачем бороться с ветром, который дует в другую сторону. Рожена закончила, присела и с откровенным обожанием стала разглядывать Пола, который начал озвучивать задачи научного совета. После завтрака все разошлись по своим делам, а Пол пригласил на ознакомительную прогулку по станции. Моби, большой металлический организм с высокой интеллектуальной системой самоуправления. Я наконец нашла очевидное подтверждение своим давним подозрениям, что хамоне всегда скрывали от простых граждан высокотехнологичные разработки. Пять отдельных лабораторий были оснащены каким-то невероятным оборудованием. Да и системы жизнеобеспечения самой станции поражали. Только представив, как окунусь в исследования системы управления моби после отбоя, а я это непременно сделаю, как бы ни валилось с ног, внутри задрожала от нетерпения. Вот почему служба контроля взяла с меня согласие о неразглашении любого рода информации о работе на станции. Кроме лаборатории и медотсека, модульная исследовательская станция имела командные и инженерные отсеки на третьем уровне, грузовой и столовой, он же и зал совещаний, на втором, и спальный на третьем, как и смотровой зал, оборудованные для физических занятий с огромным иллюминатором во всю стену и искусственно выращенным садом по обе стороны. В особой лаборатории содержались биологические оболочки, бесформенные клоны с физиологией гуманоида на которых мы и будем испытывать все наши препараты и вещества. Всё было белым, кругом стерильная чистота, ничего лишнего. Только индивидуальные каюты отличались по цвету стен. Моя зелёная находилась напротив оранжевой. Пола. Близнец Адамиди, Рожена и Данир занимали каюты синих оттенков в другой части коридора. Почему так долго добираться к борту до? спросила я, вернувшись с смотровой зал и всматриваясь в холодную пустоту космоса. Моби – это исследовательская станция. У нее нет гиперсистемы, чтобы достигнуть заданной точки в считанные часы. Это очень продвинутая технология, которая имеет широкие возможности, недоступна никому, кроме военного флота, – ответил Пол без утайки, рассматривая меня в профиль. Но мы и без того будем двигаться очень быстро. Два фазиса, покачала головой я. Почему нас не может доставить военный флот? В той точке, где мы будем производить забор образцов? Очень нестабильно. Вообще, эта звездная система одна большая аномальная зона. Мы будем находиться там не дольше ста двадцати четырех дней. Системы станции не выдержат атаки аномальных магнитных полей, а у военного флота слишком большие корабли, чтобы установить подобную систему защиты. Значит, рисковать будем только мы? Не выдав все ненависти и презрения к Хамониу смеянулась я. Риск будет минимальным. Я недоверчиво прищурилась и оглянулась на поло. Он стоял очень близко и внимательно разглядывал меня. Я долго всматривалась в его красивые глаза, в которых отражалась мерцающая тьма космоса, и понимала, что уже ничего не изменить. Мы ведь будем очень далеко от альянса. Ты даже не представляешь, насколько. Ещё некоторое время мы молча разглядывали друг друга. "Я буду отчитываться непосредственно тебе", уточнила я. "Ты мой ассистент?" Поэтому все задачи тебе буду ставить я и контролировать результат соответственно. Я медленно опустила глаза на его губы. У пола дрогнули брови, и он невольно провёл рукой по подбородку. Саша? Мм, коротко откликнулась я, чувствуя, что он собирается сказать что-то откровенное. Мне кажется, тебе будет интересно продолжить своё направление, так тихо проговорил он, будто и в самом деле признался в любви. Возьмёшься? Я притворно удивленно вскинула брови и разочарованно отвела глаза, чтобы не хотеть его губы. Разумеется, все мы будем работать в связке, обсуждать ход исследования. Я растянула губы в благодарной улыбке и не принужденно отступила на пару шагов. Приятно, что он воспринимает меня всерьез как микробиолога, но... покорно опустив глаза, я со всей серьезностью проговорила: "Спасибо, Пол. Я буду стараться оправдать твое доверие. Знаю." Будто с досады кивнул он и сдержанно вздохнул. Как же тяжело не признавать того, чего хочешь, рассердилась я, краем зрения заметив, как от напряжения он повёл плечами. Пусть так. Мне сначала со своей жизнью разобраться. Если Ружена будет излишне напориста, разрешаю дать отпор, перешёл на юмор он. Уж поверь мне, так и будет, улыбнулась я уголком рта. Сегодня можешь отдохнуть, выспаться как следует. И начать изучать выкладки по моим исследованиям некоторых бактерий из системы, аналогичной Бартаду. Мне не обязательно делать это в лаборатории. Ружено простило все рабочие вопросы решать только на рабочем месте. Теорией ты можешь заниматься в любой точке станции, где тебе комфортно. А после того, как прибудем в Бартад, работы будет очень много. Обязательными станут регулярные видеоотчёты для научного совета. По возвращении в свободную зону отчёты и результаты исследований отправим гиперкапсулой Вальянс. Гиперпрыжки нам недоступны, но гиперкапсулы у нас есть, снова усмехнулась я. Мы можем пользоваться только ограниченными функциями подобных технологий. Хамония всё и всех хотят держать под контролем. Надо же, я и не знала раньше о таких технологиях. А ты знал? Пол слегка кивнул. Ты тоже давал согласие, а не разглашение. Его все дают. Я отвернулась к иллюминатору из глатола, от неожиданно перехватившего горло. Вед космоса взбудоражил. Тьма внутри, вокруг, повсюду. Не захлебнуться бы. Пол ещё некоторое время постоял рядом и видя, что я больше не горю желанием продолжать разговор, сказал: "Я займусь проверкой лабораторий, а ты проверь все свои устройства. Всё ли функционирует, везде ли есть доступ. Если что, обратись к Ружене, она всё настроит. И добро пожаловать в команду". Уж с настройкой доступа в базу я справлюсь, мысленно усмехнулась я. Но Пола вежливо кивнула. Как только тот вышел, я не удержалась на ногах и села на пол. Неужели я смогу здесь жить и работать? Что я буду делать? Куда двигаться дальше? Вопросы без ответов. Я даже не могла вообразить, на каком расстоянии я сейчас от знакомого мне мира и на каком окажусь после. И подавленно всматривалась в это черное бездонное пространство за иллюминатором. Голова стала тяжелеть, острые удары в висок отбирали последние крохи терпения. Я понимала, что надо успокоиться, найти точку равновесия и выстроить новый план. Всё, что я делала до этого, было только для того, чтобы наконец улететь подальше от семьи. Дальнейшего пути я и представить не могла без опыта жизни вне альянса. И вот я здесь, посреди пустоты и не понимаю, а что будет после? Что делать дальше, чтобы в конце концов начать жить? Неожиданно новый коммуникатор-монитор на предплечье завибрировал. От неприятного жжения внутри я со злостью сорвала устройство с руки и швырнула его в люминатор. В точке удара заискрилось, и защитный экран замерцал пересечёнными красными лучами. Я инстинктивно откинулась назад на вытянутых руках. И когда медленно пульсируя, свет стих, я поймала свой взгляд в отражении и замерла. Только бы не сломаться. Почему сейчас? Когда я так далеко от хауса, что окружал в кани, чувствую себя ничтожно слабой и разбитой. Злость и отчаяние накалили до предела, что кажется готово головой пробить иллюминатор. Но только услышав шорох позади, мгновенно собралась, медленно выпрямилась и оглянулась. Это был Данир Зе, и посреди всего белого в белом комбинезоне высокий крепкий мужчина выглядел очень необычно, будто голова и кисти рук двигались в пространстве зала без тела. Он прошёл к иллюминатору размеренной походкой, будто ничего и не заметил, хотя его глаза сказали об обратном. Я бесстрастно проследила за ним и замерла на невидимой точке перед собой. "Ты не любишь космос", заключил он, умиротворённо глядя в чёрную пустоту. И в его голосе не прозвучало ни укора, ни насмешки, но и равнодушие тоже. Я невозмутимо перевела взгляд на мужчину. Теперь на фоне чёрного космоса казалось, что передо мной только белый комбинезон с белыми тапочками. Это обязательное требование для члена команды? ровно спросила я. Данир неспешно оглянулся и всмотрелся в меня своими белыми глазищами, а потом просто сел на пол. Ты такая закрытая, но в тебе бушует ураган, неожиданно проговорил он. Ещё выдерживаешь натиск? Я недоумённо покосилась на него. Этот незнакомец видел меня четвёртый день. Мы едва перемолвились парой слов, а он точно знал, что у меня внутри. Я потеряла контроль, не веря самой себе, заключила я. Это очень нехорошо. Откуда такой вывод? Не выдав внутренней настороженности, спросила я. Не опытному глазу не заметить, но твое тело кричит. Он легко поднялся на скрещенных ногах и в два плавных шага оказался у меня за спиной. Не заметила, как он невесомыми движениями пальцев прошелся от шеи к позвоночнику. И вдруг резкая боль прострелила шею и отдалась в пояснице. Я вытерпела, не дрогнула, но очень испугалась. Вот это не ненависть, грудным голосом произнес Данир, а вот это страх. На слове страх я округлила глаза и оглянулась. Это сказала тебе моё тело? Данир лишь согласно мигнул и присел прямо за мной. Я долго всматривалась в его яркие глаза, лицо, но ничего не заметила, кроме умиротворения. Оно будто пропитывало его всего. Ты очень хорошо контролируешь свое тело, но вселенная внутри него тебе не подвластна. Это тебя уничтожит. Тебе нужна помощь. Я потеряла контроль над всем. Уверилась я и ощутила, как начинаю задыхаться. Резко поднявшись и хмура, окинув мужчину сверху вниз, я поспешно вышла из зала. Мне никто не нужен, твердила я по пути в каюту. Даже Джон и Сара остались в прошлом, а этот человек пытается влезть своими грязными лапами туда, где ему не место, не выйдет. И все то время, пока Моби ожидала выхода из аэропорта, я старалась максимально занять себя, углубилась в изучение инструкций, выполняла поручения дворжак, пыталась почитать научные выкладки Адриана, просто сидела, уставившись в одну точку. Но то и дело возвращалось к раздражающей мысли, что со мной что-то не так. Я понимала, что не Данир Зия занес эту мысль мне в голову. Со мной действительно что-то творилось, потому что я ни разу не вспомнила о программировании и чувствовала себя в подвешенном состоянии, будто совсем потерялась. Я избегала всех мест, где мог находиться этот мужчина. Сам по себе он не пугал, но рядом с ним я почему-то чувствовала себя уязвимой и беспомощной, чем когда-либо. В столовой избегать не удавалось, за режимом строго следил о дворжак. Но он больше ни о чём со мной не заговаривал, однако очень красноречиво молчал. Я чувствовала это всей кожей, ещё больше уходила в себя.